И вот таким образом я оказалась у вышеупомянутого трехэтажного строения. Едва подъехала к воротам, они поползли в сторону. Меня ждали. Один молодой человек занялся моей машиной, другой провел меня в кабинет к хозяину. Внешностью господин Миронов обладал самой обычной. Взгляд и дежурная улыбка, которой он меня встретил, были несколько скучноваты. — Сколько? Вопрос я ждала. И все же не думала, что наш разговор начнется так банально. — Антон Дмитриевич, давайте я вам обрисую ситуацию, а затем уже, если нужно будет, вернемся к вопросу «Сколько?». Лисья улыбка была мне ответом. Она мне сказала, о чем мог подумать господин Миронов в эту минуту. Мол, ловкая девочка сейчас накрутит и будет сжать до максимума. Только и я ведь непростак. Итак, дело в следующем. Кража из моей машины была лишь прелюдией к убийству. Стоп! Наверное, посуровев, прерывал меня Антон Дмитриевич. Запомните, ни какому убийству мой дебил отношения не имеет. И если вы только попробуете, я не собираюсь его обвинять, примазывать или как там вы собирались сказать. Не менее суровым тоном перебила теперь уж я. С больше скажу. — Скорее всего, вы хотите, чтобы я написала отказ от заявления о краже? — Да. Потому и спросил, сколько это будет мне стоить. — Тогда почему вы не хотите меня слушать? — Я слушаю, — возмутился он. — Только по существу нашего с вами вопроса. Давайте я все же обрисую ситуацию, как вижу ее. А потом уж вы будете делать выводы. Вновь я вынуждена была перебить его. — Антон Дмитриевич, Наша беседа с вами конфиденциальна, черт возьми. Поверьте, никаких записывающих устройств у меня с собой нет. Только этого еще не хватало. Так вот, слушайте. Я частный детектив, работаю на клиента. Кстати сказать, тоже состоятельного человека. В данный момент его обвиняют в убийстве, которого, как я думаю, он не совершал. Человек, который на самом деле является убийцем и вором, организовавшие ребят, как я предполагаю, одно и то же лицо. Он-то меня интересует. Ваш сын его видел. Кроме того, он знает подельника, который сейчас в розыске. Никого он не знает, он болен и вообще не соображал, что делает. — Антон Дмитриевич, я нисколько не сомневаюсь, — устало вздохнув, продолжил я, — что у вас уже имеется, так, на всякий случай... Нужная справка от психиатра или еще что-то в подобном роде. Я вам еще раз говорю, на сей раз уже прямым текстом, мне ваш парень, равно как и его подружка-проститутка, не нужен. Мне нужен тот, кто стоит за ними. Поймите, кроме меня делом занимаются уголовный розыск, прокуратуры и я думаю, вы уже порядком устали от этой истории. Что я предлагаю? «Беседа с вашим сыном в вашем присутствии, и я пишу встречное заявление об отсутствии претензий. По крайней мере, на эпизоде с участием вашего сына можно будет поставить крест. К дальнейшему, как я полагаю, он просто не причастен». Господин Миронов задумался, переваривая услышанное. Потом поинтересовался «Можно узнать фамилию вашего клиента?» «Секрета делать из этого не было никакого смысла, а что-нибудь полезное для себя почерпнуть в дальнейшем могла». Потому сказала. «Продукты питания», — живо поединить сразу, — ссосался Антон Дмитриевич. «Да, скорее всего. Он еще марки собирает. Вы, кстати, случаем не филатерист?» «Нет», — рассеянно отозвался хозяин поместья, думая о своем. Наконец он решил. — Подождите несколько минут, я дам вам ответ. Вернулся он не один, а с адвокатом. Как я и предполагала, тот на всякий случай приготовился к моему визиту. Еще полчаса мне нужно было потратить на разговор с ним, прежде чем я добилась своего. — Антон, сведения, полученные таким вот образом, использовать против нас она никак не сможет. А ее отказная нам никоим образом не повредит. Тем более при разговоре я тоже буду присутствовать, и в случае чего немедленно его прекратим, — сказал, наконец, адвокат, десять раз переспросив меня обо всем и обо вся. «Только помните, что ребенок болен», — напустовал меня Антон мизыч отсылая одного из своих работников за сыном. Я живо припомнил общение с его драгоценным чадом, особенно момент, когда тот хотел врезать мне молотком. и не могла с этим не согласиться. С головой у парня явно беда. Наследственное это или приобретенное в результате пагубного пристрастия выяснять не стало. Зачем наживать себе врагов без нужды? Саша выглядел плохо, но на этот раз был вменяем. Беседовали мы недолго, минут десять. Потом наш разговор прервал адвокат, сославшись на утомление драгоценного создания. Он, видите ли, лечебный курс проходит, и врач запретил нагрузки. Я б, была моя воля, такой бы курс им организовала. Ну, да дело родителей. На прощание Миронов не сказал. И все же, Татьяна Александровна, поверьте, какое-то чувство благодарности у меня к вам есть. Неприятности, да, ну, хоть изловить этого оболтуса получился. А то ребята из моей службы безопасности почти две недели его безрезультатно искали. Мать вся почернела. Хоть бы сволочонок позвонил раз, мол, жив-здоров. Послушайте, Антон Дмитриевич, а можно мне с кем-нибудь из ваших сотрудников поговорить? Неожиданно сверкнула интересная мысль. О чем? Немного насторожился он вновь. Возможно, они выходили на кого-то, кто мог бы помочь мне найти того уголовника. К тому же, я думаю, вам не безинтересно, кто до него доверется первым, мы с вашими ребятами или следователь уголовного розыска. Ну, чтобы лишний раз Александра не приплели, куда не нужно. Не возражаю, — наконец пожал плечами он. Дал мне номер телефона и пообещал предупредить человека о моем звонке. На этом мы распрощались.